Глава седьмая. Делегация Российской Федерации. «Если дипломат говорит «да», это значит «может быть». Если он говорит «может быть», это значит «нет». А если он говорит «нет», значит он не дипломат. Лорд Досон Оффен. Мне потребовалось несколько секунд, прежде чем я понял, что сказал штабс-капитан. Настолько я погрузился в прочитанные мною доклады. Созывайте совет безопасности, а сразу после него руководителей всех министерств. Будем разрабатывать план подготовки ко Второй мировой войне. Раздал я указание, и когда он вышел, достал папку с аналитической запиской по Германии. Перед совещанием нужно обновить знания по обстановке в стране, чтобы сделать правильные выводы. Итак, что мы имеем? Третий рейх, как они называют себя, нацистская Германия, также Гитлеровская Германия, Третий рейх или фашистская Германия. Власть в Германии принадлежит национал-социалистической немецкой рабочей партии. Руководителем партии является Генрих Луитпольд Гиммлер. Идеология партии, сочетающая в себе различные элементы национализма, милитаризма, расизма, фашизма, антисемитизма и антикоммунизма, внедрялась в жизнь очень быстро. Все национальности, кроме немецкой, лишались права голоса и гражданства. Евреев насильно выселяли и лишали собственности. Массовые убийства евреев и помещение их в специальные лагеря вызвали волну протестов по всему миру, но это не остановило руководителей Третьего Рейха. Они объявляли своей целью создание и утверждение на всей территории расово-чистого и государства. В стране прошла национализация большинства заводов и фабрик, но часть промышленников смогла договориться, пообещав работать за минимальную прибыль. Страна стала наращивать военные заказы и серьезно увеличила военный бюджет. Постепенно удалось справиться с безработицей и голодом. Как только власть в стране начала укрепляться, были выдвинуты претензии ко всем территориям, на которых проживают этнические немцы. Присоединение земель шло очень быстро и практически без сопротивления местных властей. К тому времени, когда объединение было закончено, армия накопила достаточный потенциал и начался процесс присоединения соседних территорий, на которых немцев практически не проживало. Германия возобновила союз с Японией, к которому присоединилась Италия, а затем и Испания, где произошел государственный переворот. Заход Франции произошел очень быстро. Путем угрозы нападения с территории Бельгии со стороны французско-германской границы удалось отвлечь существенные силы французов. Когда напала Италия, а за ней Испания, Франция попала в затруднительное положение, так как сил отразить вторжение с южного и юго-восточного направления у них не было. Но немцы пошли дальше. Они высадили крупный морской десант и крупный воздушный десант. Париж был захвачен за сутки, и французы не оказывали никакого сопротивления. Правительство перед этим было уничтожено во время террористического акта за сутки перед этим. Буквально за пять дней Франция капитулировала, даже не выставив никаких условий. Это было настолько неожиданно, что вызвало панику у других европейских государств. Наше королевство выступило гарантом безопасности Бельгии и Нидерландов, заключив с ними военный союз. На время немцы оставили планы по присоединению этих территорий, сосредоточившись на восточном направлении. В этот момент и произошел конфликт с Великобританией. В связи со столь легкой победой Гиммлер решил, что передавать все французские колонии Англии будет неправильно, и попытался перехватить контроль над частью из них, что привело к вооруженному конфликту. В связи со слабостью своего флота удержать захваченные французские колонии им не удалось, и военные действия перекинулись на материковую часть, расположенную близко к Европе. Великобритания провела всеобщую мобилизацию и готовит операцию по освобождению Франции, но сил для этого в данный момент у них недостаточно. Получить полное превосходство в воздухе у немцев пока не получается. По донесениям нашего агента в штабе немецкой армии, Идет подготовка к нападению на Норвегию и Швецию, а затем и на Финляндию. Вопрос с нападением на Бельгию и Нидерланды стоит открытым, так как между ними существует договоренность по производству снарядов и техники для Германии в обмен на независимость. В случае попытки захвата все заводы будут уничтожены, для чего проведено их минирование. Сейчас в Германии и у их союзников есть серьезный недостаток в топливе, и они пытаются его решить разными методами. Одним из вариантов они рассматривают нападение на Российскую Федерацию. К этому добавляется ненависть немцев к коммунистической партии и проводимому ими курсу. При этом Германия продолжает сотрудничать с ними, получая большое количество ресурсов, в том числе и нефть. Одним словом, Германия уже готова сделать ставку на молниеносный удар сразу после того, как разберется с Югославией и Грецией. Мои размышления прервал дежурный офицер, доложивший, что все уже собрались и ждут только меня. Пройдя в оперативный штаб, располагавшийся рядом с моим кабинетом, я сел во главе большого стола, вокруг которого сидели все руководители разных ведомств. При моем входе все встали и поклонились мне. Я, махнув рукой, уселся на свое место и сказал, обращаясь к штабс-капитану, «Докладывайте по ситуации, только подробно». Сегодня ночью, за два часа до рассвета, немецкие войска, сформировав ударные колонны из бронетехники, вторглись на территорию Югославии. Хотя вторжение и ждали, оно все равно стало полной неожиданностью для югославской армии. Организовать сопротивление они не смогли, но так как мы это предвидели, на территории основных ударов были расположены добровольческие отряды, которые обучали наши инструктора. При них было достаточно взрывчатки, чтобы взорвать мосты в узких местах, не дав развить молниеносное наступление. Авиация противника с первых часов получила полное превосходство в воздухе, что сразу отразилось на боеспособности частей Югославской армии. После нанесения ударов с воздуха они сразу же отступили, практически не оказывая сопротивления. Но взрыв мостов на путях отступления заставил их занять оборону в районах временных переправ и оказать сопротивление. По наступлению со стороны Германии на данный момент данных нет. Со стороны Румынии и Венгрии ударные кулаки продвинулись не так далеко и в связи с недостаточной поддержкой с воздуха, наступление там идет очень медленно, во всяком случае в первый день. Небольшие заслоны смогли сдержать первый рывок, после чего удачный удар авиации заблокировал на время продвижение войск. Со стороны Италии в Албанию был отправлен большой конвой с целью переместить крупную группировку войск, но там удалось перед самой высадкой провести минирование в бухтах портов. Ночью планируется атака, настоящая на рейде корабли, ожидающие пока траулеры расчистят бухты от мин. На них подорвались три транспортных корабля. Количество жертв сейчас уточняется. Север Югославии атакован войсками итальянского корпуса, но, как ни странно, там большого успеха им добиться не удалось. Итальянские войска продвинулись всего на несколько километров и уперлись в хорошо укрепленный район. Греция объявила всеобщую мобилизацию, а Болгария открыла границы для прохода немецких войск. В ближайшее время ожидается, что Болгария официально вступит в Германский союз. Испания напала на Португалию, но там готовились к этому и сумели неплохо укрепиться. Тем более им оказывает поддержку Великобритания. На фоне происходящих событий в политике других государств есть существенные изменения. Бельгия и Нидерланды объявили всеобщую мобилизацию. Великобритания официально запросила переговоров с нашей страной на самом высоком уровне. По донесению разведки... Они будут просить нас вступить в войну и образовать союз. Помимо этого, в столицу сегодня прилетает представитель Германии на переговоры. Он просит личной встречи с вами и с Вильгельмом III. Одновременно с этим к нам летит представитель ЦК КПРФ. Он также просит встречи с вами. При этом они дали свое согласие через час после того, как с нами связались из германского посольства, что говорит об уровне разведки коммунистов в наших рядах. Завтрашний день будет очень насыщенный на события. Тут я прервал доклад. Расследите, чтобы самолеты и прибывшие делегации не пересекались друг с другом, а если потребуется, разделите их временным забором. Подготовьте места размещения, и в обязательном порядке все прибывающие делегации должны встречать в воздухе наши самые современные и скоростные самолеты. Нужно показать, что все эти годы мы не сидели сложа руки, а готовились к следующей войне. Разрешаю загнать на территорию дворцового комплекса новую технику, которую мы продемонстрируем нашим противникам. Солдаты должны быть экипированы по максимуму. На аэродроме и в окрестностях разместить на временных точках в два две противовоздушных зенитных бригады. Нужно продемонстрировать, что у нас достаточно артиллерии, чтобы справиться с любым воздушным флотом вероятного противника. Да и вообще, начните с завтрашнего дня частичную мобилизацию лиц не связанных с военной промышленностью для проведения учений. На путях следования кортежей из аэропорта должны быть военкоматы с очередями из призывников. В газетах разместите патриотические статьи. Нужно показать всем, что мы готовы противостоять любому противнику и отразить любые угрозы. Разрешается передислоцировать на гражданский аэродром часть авиации замаскированных аэродромов, чтобы продемонстрировать наш военный потенциал. А теперь продолжайте, сказал я. Собственно, доклад практически закончен. В наше Министерство иностранных дел поступают заявки на встречу со всего света. Все участники Лиги наций изъявили желание вернуться к вопросу обсуждения угрозы Германии. Сообщите, что в ближайшее время Лига наций не планирует встреч, но если они хотят обсудить текущую политическую обстановку со мной, то приглашайте их к нам. Я приму всех дипломатов. Теперь, что касается дальнейших задач. В связи с угрозой перерастания войны в глобальную войну мирового масштаба, необходимо переводить все военные производства на непрерывный цикл работы. С этой целью объявить запрет на различные развлекательные мероприятия и закрыть все увеселительные заведения. На всю гражданскую продукцию вводится военный налог в размере 20%, кроме товаров первой необходимости. Помимо этого, ввести ограничения на продажу продуктов питания, исходя из трехдневной нормы в одни руки. Нужно начать подготовку бомбоубежищ и объекты местной самообороны. Создать и провести учения добровольных пожарных бригад и подготовиться к введению комендантского часа и военного положения. Флот и авиацию перевести в усиленный режим работы. Задействовать для контроля за территорией противника высотные разведчики. Разрешается воздушное патрулирование территории сопредельных государств на глубину до 40 километров. Соответствующее предупреждение просьба выслать в сопредельные страны. Дополнительно начинайте патрулировать сопредельные воды кораблями разведки с непрерывной связью. Подготовьте корабли для минирования прилегающих территорий для исключения внезапного морского десанта. Начните разворачивать радиолокационные станции для контроля воздушного пространства прилегающих территорий. Начните переоборудование двух спецкораблей для переделки их в авианесущие корабли. Промышленности создать дополнительные резервы топлива и подготовиться к введению эмбарго в отношении ряда стран. На всех предприятиях должен быть создан резерв материалов и стратегических ресурсов с условием работы в непрерывном цикле в течение трех месяцев. Обеспечить защиту резервов от возможных бомбардировок противника и от проведения диверсий. Министерству внешней торговли составить список складов стратегических материалов в Германии и ее союзниках. Особо уделить внимание нефти и топливохранилищам. Стратегическая авиация подготовится к бомбардировке этих объектов. На этом совещание закончим. Следующее будет завтра. Время вам сообщат. Готовьтесь к тому, что совещания будут проводиться ежедневно, сказал я, вставая и отправляясь в свой кабинет. Нужно готовиться к встрече делегации, которые пройдут завтра. На следующий день меня разбудили рано, сообщив, что делегации из Германии и Российской Федерации прибыли рано утром, и их представители готовы к немедленным переговорам. Первую встречу я решил провести с представителем Российской Федерации, так как от этой встречи будет зависеть очень многое. Встречу проводили в большом зале для заседаний. Когда я вошел, то увидел сидящих за столом пятерых дипломатов в одинаковых военных мундирах без знаков различий. И, несмотря на простоту покроя, было видно, что сшиты они не с простой ткани. И лишь один из присутствующих был военный со знаками различия, указывающими, что он относится к высшему руководству. «Здравствуйте, господа! Или, может, правильно называть вас товарищи?» — спросил я. Послы встали и, слегка поклонившись, переглянулись. Хотя они и скрывали состав делегации, товарища Молотова я узнал сразу, что наталкивало меня на определенные мысли. «Можете обращаться, как вам будет удобно, но у нас принято обращение товарищ, так как господ у нас давно нет. Позвольте узнать, как нам обращаться к вам», – спросил самый молодой из них. «Можете называть меня товарищ Романов Николай Александрович или просто Николай Александрович?» «Хорошо, позвольте представиться. Семен Константинович Тимошенко, народный комиссар обороны, маршал и мои сопровождающие». «Мы приехали обсудить наше сотрудничество и возможный военный союз против Германии», произнес маршал, при этом взглядом посматривая на сопровождающих, а точнее, как мне показалось, на Молотова. «Присаживайтесь, товарищи», — сказал я и сам сел в кресло. «Вести переговоры о военном союзе против Германии моя страна пока не готова, но мы, конечно, очень серьезно изучим ваше предложение. Но мы готовы обсуждать сотрудничество в военной сфере и в поставках высокоточного оборудования», а, возможно, и некоторых редких материалов. Поэтому предлагаю вести обсуждение с товарищем Молотовым. Он ведь у вас старший в этой делегации, так ведь, Вячеслав Михайлович?» — спросил я, внимательно посмотрев на него. В комнате возникла пауза, и все присутствующие посмотрели на него. Молотов, не меняя выражения лица, посмотрел на меня, но его выдал карандаш, который он держал в руках. От звука хрустнувшего карандаша он еле заметно вздрогнул, после чего расслабился и, повернувшись к остальным, сказал «Оставьте нас с Семеном Константиновичем, мы проведем переговоры без вас». Четверо сопровождающих делегацию человек быстро встали и вышли из зала, оставив нас наедине, не считая моей охраны, внимательно наблюдавшей за гостями. «А вы не так просты, как кажется. Не буду спрашивать, откуда вы знаете про меня и как вы смогли получить такую информацию, да еще в такие сжатые сроки, но вы смогли меня удивить». «Не переживайте так. Если вы наводили справки, то должны знать, что у меня есть дар предвидения, и я иногда знаю, что и как произойдет в будущем. Поэтому от того, что вы зачистите всю верхушку ЦК, ничего не изменится. Может, проведем разговор в более простой обстановке? Предлагаю выпить чай и обсудить все вопросы в более спокойно. Время у нас с вами есть, а немецкая делегация может и подождать. Должен же я им дать понять, что им здесь не рады» сказал я, наблюдая за реакцией Молотова. Тот нервно мотнул головой, что подтвердило мою правоту, и, взглянув на Тимошенко, он кивнул мне в ответ на мое предложение.